До и после, после. после. после. Телевизионно-промышленный период характеризуется производством средних продуктов Рекламой для всех Страхом неудач Длинными циклами и небольшими изменениями Для посттелевизионного же периода характерны выдающиеся продукты. Реклама для передовиков, страх страха, короткие циклы и большие изменения. Первые Фольксвагены Жуки не казались необычными. Их продажи сокращались. Ситуацию спасла замечательная рекламная кампания, в результате которой автомобиль стал приносить прибыль своим дилерам в США. На протяжении 15 лет первая оригинальная реклама «Фольксвагена жука» была ярким воплощением мощи телевизионно-промышленного комплекса. Новый жук, в свою очередь, добился успеха благодаря своему внешнему виду и тому, как он ведет себя на дороге. Хорошие отзывы, огромная молва, легко узнаваемая форма – все это факторы успеха нового жука на рынке. Автомобиль, проезжая по улице, сам себе делал маркетинг. После продаж нового «Жука» компания volkswagen в течение трех лет предлагала поощрительные призы, новые цвета и новые побудительные мотивы, чтобы вновь сделать автомобиль привлекательным. «Фиолетовая корова еще работает. Но, увы, это уже продолжается недолго» и не приносит былого большого успеха, как в старые добрые времена телевизионно-промышленного комплекса. Что работает? что работает? Один из способов создать замечательную теорию – это посмотреть на то, что и как работает в реальном мире, и выяснить, что общего у различных успешных предприятий. Что касается маркетинга, то здесь все не так просто. Что общего имеют Four Seasons и Мотель 6? Если не считать того, что обе компании имели исключительный успех в гостиничном бизнесе, они абсолютно разные. А если сравнить Уолл и Нейман Маркус, которые выросли в течение одного и того же десятилетия? Или nokia которая обновляет свою продукцию каждый месяц? И nintendo которая поставляет на рынок одну и ту же «Геймбой» уже 15 лет подряд. Да, эти предприятия успешно работали. Но можем ли мы сказать, что они будут так же успешно работать и завтра? Общее у этих компаний то, что у них нет ничего общего. Они работают за пределами общепринятого. Они сверхбыстрые или наоборот сверхмедленные. Очень эксклюзивные или очень недорогие? Очень большие или очень маленькие? Причина, по которой за лидером трудно угнаться, заключается в следующем. Лидер является лидером, потому что он сделал что-то выдающееся. Если вы сделаете то же самое, но это уже не будет выдающимся, вы уже не будете первым. Почему меня так раздражает The Wall Street Journal? Эта газета является символом старых подходов к маркетингу. Каждый день в ней печатается полностраничная реклама больше, чем на миллион долларов. Свидетельство веры в то, что старые методы все еще действенны. Реклама на полную страницу в этой газете стоит больше, чем дом в Буффало, штат Нью-Йорк. Страница за страницей, скучной серой рекламы, скучных продуктов серых компаний. Если у 90% этой рекламы поменять местами логотипы компаний, то никто ничего не заметит. Поменяйте фотографию парня из одной рекламы, где он изображен в черной жакейской шапочке на фоне товаров своей фирмы, на другую, где солидный молодой человек с азиатской внешностью Улыбается вам на фоне склада другой фирмы. И опять никто не заметит разницы. Однажды, когда я остановился в одном очень дорогом отеле, я обратился к нескольким людям, которые читали «The Wall Street Journal» за завтраком. Я подождал, когда они закончат читать первую половину газеты, и попросил их назвать две компании, реклама которых занимала всю страницу. Никто... Не смог этого сделать. Тогда я взял страницу с рекламой, закрыл логотип компании, показал ее читателям газеты и попросил их назвать рекламируемую компанию. Никто не имел об этом ни малейшего представления. Наконец, я задал им вопрос буквально на миллион долларов. Проявил ли кто-нибудь из них какой-нибудь интерес к какому-либо продукту из-за того, что в «The Wall Street Journal» Размещена его реклама на полную страницу. Возможно, вы уже догадались, какой я получил ответ. Так что не только телевидение перестало работать. Почти все методы, используемые в маркетинге, становятся все менее эффективными как на потребительском рынке, так и на корпоративном. Вот текст полностраничной рекламы из недавнего номера The Wall Street Journal. Представляем новое имя КПМГ, консалтинги и новую эру в управлении. Мы сделали больше, чем просто изменили свое название. Мы осуществили новое начинание, новую эру управления. Оно готовит вас к тому, чтобы признать самого влиятельного и уважаемого бизнес-консультанта и системного интегратора. Однако, хотя мы изменили свое название, мы не изменили того, что у нас внутри – Страстного желания сделать все и как следует Наша цель быть в числе тех, с кем каждому человеку хочется иметь дело И мы хотим быть первыми в этом списке Мы добьемся этой цели так же, как мы добивались ее последние сто лет Один на один с клиентом, с практическим ноу-хау, со страстью Обеспечивая наших нынешних и будущих клиентов чем-то большим, чем просто консалтинг помогая нашим клиентам построить свой бизнес так, чтобы они достигли своих долгожданных целей. Мы предоставляем необходимую информацию для усиления вашего бизнеса, потому что правильная информация несет знания. Знание — это сила, и поделиться знанием значит стать сильнее. Какой-то комитет написал эту рекламу, и какой-то не менее авторитетный комитет утвердил ее. Никто ее никогда не вспомнит. Никто не расскажет о ней коллегам. Реклама не должна быть настолько плохой. Или сама реклама должна быть выдающейся. Или она должна распространять информацию о выдающемся продукте. Сам по себе факт, что это реклама, конечно, не означает того, что она будет выдающейся. Вот если бы целью любого рекламодателя было создание какого-то значительного информационного события, создание рекламы которая бы действительно заставила людей оглянуться на бегу и обратить на нее внимание а потом рассказать о ней коллегам то эта реклама была бы гораздо лучше всего что мы имеем сегодня но даже этого уже недостаточно осведомленность, осведомленность это не главное это не главное Старая гвардия маркетинга выступает на защиту телевизионной рекламы. Они с энтузиазмом указывают на множество примеров успехов в прошлом и радостно поясняют, что только телевидение может обеспечить достаточную степень осведомленности потребителя, необходимую для запуска нового продукта или функционирования уже существующего. Однако Серджио Зимон, гуру маркетинга, который принимал самое непосредственное участие в возрождении «Кока-Колы», отмечает что два самых популярных рекламных ролика во все времена «I would like to teach the all to sing» «Я бы хотел научить всех петь» и «Миан Джо Грин» «Злюка Джон Грин» не продали кока-колы ни на одну бутылку больше. Они воспринимались как развлечение и привлекали внимание, но они не приносили дополнительной прибыли. Он шутит, что текст «I would like to teach the all to drink» «я бы хотел научить всех пить», был бы гораздо лучше. Однажды Серджио произнес, «У Кеймарт очень хорошая осведомленность, ну что с того?» Сеть магазинов Кеймарт, которая первая создала формат дискаунтера, объявила себя банкротом и подала на защиту от кредиторов в конце 2002 года под давлением таких конкурентов, как Уоллмарт и Таргет. Таргет в переводе с английского «цель». «Воля и путь, который нужно пройти». Не думаю, что выдающихся идей мало. Я думаю, что и в вашем бизнесе есть масса замечательных возможностей предпринять неординарные действия. Не хватает ни идей, а воли их воплощать. Цель этой аудиокниги — убедить вас, что гораздо безопаснее идти на риск и укрепить ваше желание совершать поистине удивительные вещи — Как только вы поймете, что старые способы ведут только вниз, вы осознаете необходимость совершения чего-то необычного, такого, о чем стоит говорить. Один из самых распространенных контраргументов, которые вы можете услышать, например, от своих коллег, это то, что у них нет способности создать замечательную идею. А если такая идея у них и появится, они не смогут отличить замечательную идею от отвратительной. Объем аудиокниги, конечно, не позволяет описать все замечательные методы мозгового штурма, которые используются различными компаниями во всем мире. Что я могу здесь сделать, так это предложить несколько способов или вариантов, которые вы можете воплотить в жизнь, чтобы начать свой путь реализации концепции фиолетовой коровы. Если у вас есть воля, вы обязательно найдете этот путь самостоятельно. Пример. Вам наверх? Лифты, конечно, не самый типичный продукт широкого потребления. Они вполне могут стоить больше миллиона долларов. Они обычно устанавливаются при строительстве здания и редко когда используются, если здание не выше трех или четырех этажей. Каким образом работает на рынке компания, производящая лифты? До недавнего времени здесь много значили игры в гольф, обеды и долгосрочные отношения со строительными компаниями, которые являются основными заказчиками лифтового оборудования. Все это, конечно, имеет место и сейчас, но компания «Шиндлер Элеватор Корпорейшн» коренным образом изменила правила игры, применив концепцию «фиолетовой коровы». Зайдите в офис ГЭП «Джиминай» в небоскребе на Тайм-сквер, и вы увидите замечательное решение проблемы. Какой проблемы? Лифт обычно останавливается слишком часто, 5, 10, 15 раз, прежде чем вы доедете до своего этажа. Для вас это мелкая неприятность, а для здания в целом огромная и дорогостоящая проблема. Пока ваш лифт останавливается на каждом этаже... В ожидании его люди внизу нервничают. Здание нуждается в дополнительном лифте, но его не на что купить и некуда установить. Идея! Когда вы подходите к лифтам, на центральном пульте вы нажимаете кнопку нужного вам этажа. На панели высвечивается номер лифта, который отвезет вас на нужный этаж. С помощью этой предварительной сортировки удалось превратить каждый лифт в «Экспресс». Лифт отвозит вас на нужный этаж и сразу возвращается вниз. Это означает, что здание можно сделать более высоким, потребуется меньшее количество лифтов, сократится время ожидания, а дорогостоящие площади здания можно будет использовать для людей, а не для лифтов. Колоссальный выигрыш, достигнутый за счет небольших расходов. Если хоть одна крупная строительная корпорация в мире, руководители которой – никогда не слышали о таком решении проблемы. Вряд ли. неважно сколько денег они потратили на свою рекламу и сколько обедов спонсировали. Важно, что сейчас они пожинают плоды своих сомнений. Вместо того, чтобы использовать вашу технологию и знания дела на производство продукта более высокого качества в расчете на стандартную модель поведения потребителей, попробуйте изменить эту модель чтобы ваш стандартный продукт стал работать значительно эффективнее. Пример. Что должен делать Тайт? Возможно, Тайт – самый лучший стиральный порошок за всю историю. Каждый год «Роктор энд Гэмбл» вкладывают миллионы долларов и платят огромные деньги химикам, чтобы заставить это моющее средство работать еще лучше. Правы ли менеджеры корпорации, делая это? В свое время продукт быстро достиг успеха благодаря хорошему сочетанию телевизионной рекламы и системы дистрибуции и доставки и, собственно, высокому качеству продукта. После краха телевизионно-промышленного комплекса телевизионная реклама имела все меньше и меньше значения. Теперь, когда взошла звезда Уолл Марта, Система доставки товара до потребителя имеет принципиальное значение. Одна сеть магазинов обеспечивает треть всех продаж Тайда. Без All Mart'а Тайду не выжить. Итак, что должен делать Кроктер энд Гэмбл? Много ли есть шансов на то, что у них появится совершенно новый выдающийся продукт, который обеспечит прорыв и обратит на себя внимание – не слишком внимательного покупателя стирального порошка, или же все дополнительные улучшения будут просто переходящим остатком из прошлого, из того времени, когда людей больше волновало качество стирки. Согласно традиционной концепции фиолетовой коровы, Проктор Энд Гэмбл должен получать от своего теперешнего продукта прибыль, пока она есть, сократить расходы на научные исследования, поднять цену на продукт, дополнительную полученную прибыль направить на разработку более интересных и радикально новых продуктов. Какой смысл тратить деньги на научные исследования уже существующего и работающего продукта? Если у продукта мало шансов на выдающееся будущее, если вы не можете представить себе такого будущего для вашего продукта, когда люди вновь им заинтересуются, то пора понять, что правила игры изменились. Вместо того, чтобы вкладывать средства в умирающий продукт, реинвестируйте прибыль в создание чего-то нового. Идеи, которые распространяются и побеждают. Новый бренд или предложение нового продукта под существующим брендом есть не иное, как идея. Заразные идеи имеют гораздо больше шансов на успех, чем незаразные. Я называю такие идеи идеями-вирусами. Чтобы распространять такие вирусы, нужно побольше чихать. Чихать значит неустанно рассказывать своим коллегам, друзьям или почитателям о новом продукте или услуге. Чихают те, кто распространяют идеи-вирусы. Новаторы и передовики – это те, кто первым покупает ваш продукт. Но если они не будут чихать, они не смогут распространить вашу идею. Может быть, они слишком эгоистичны, чтобы делиться новой идеей со всеми. Может быть, они не пользуются доверием окружающих. В любом случае, когда дело доходит до распространения идей, они представляют собой тупик. На каждом рынке есть по-настоящему заразные покупатели, которые будут чихать. Это чаще всего передовики, но не всегда. При создании идеи вируса поиски и привлечения на свою сторону таких чихателей имеют первостепенное значение. Итак, как же создать заразную идею? Не пытайтесь создать продукт для всех, потому что в результате это будет продукт ни для кого. Все продукты для всех уже созданы, и свободных мест здесь нет. Чихатели на таких рынках имеют слишком большой выбор, они всем довольны, поэтому маловероятно, что вы их здесь чем-то заинтригуете. Чтобы пробиться к золотому месторождению, нужно найти свою нишу, а не пытаться захватить весь рынок. Если у вас будет своя ниша, вы сможете отвести себе ручеек от основного потока и создать идею вирус с тем, чтобы она сначала завоевала небольшой участок рынка, но тот, который действительно заинтересован в том, что вы продаете. В этом случае гораздо больше шансов на то, что передовики этой ниши будут вас слушать что чихатели здесь будут говорить о вашем продукте. И самое главное, что из-за ограниченных размеров рынка небольшое количество зараженных вашим вирусом доведет уровень заболеваемости до критической величины, которая вам и требуется для реализации идеи вируса. Затем, если ваш продукт достаточно хорош и если вам повезет, ваша новинка начнет распространяться. После того, как она станет доминировать в своей первоначальной нише, она начнет распространяться дальше. Это не случайность, что одни продукты получают широкое распространение, а другие нет. Диффузия идеи вируса часто происходит благодаря тому, что все вирусные компоненты работают вместе. Насколько подходящая среда имеется для распространения вашего вируса? Как часто люди будут чихать? Насколько близко контактируют друг с другом потребители, среди которых вы хотите распространить идею? Много ли они общаются? Доверяют ли они друг другу? Какой репутацией пользуется распространитель вируса? Каков срок жизни вашей идеи? Следует ли распространять ее очень быстро, чтобы она достигла цели прежде, чем утратит актуальность? Или у вашей идеи есть многие крылья, и тогда есть смысл вкладывать в нее средства на протяжении более длительного времени? Задайте себе эти вопросы в отношении ваших новых продуктов, и вы поймете, какие из них имеют наилучшие шансы быть подхваченными и смогут распространяться. Именно эти продукты и идеи И следует запускать на рынок.